преподобный Нил Сорский и в а с и а н князь Патрикеев. Тогда как еретическое направление, начавшее нападками на злоупотребление в иерархии, дошло наконец до отрицания основных начал веры, в недрах строго верного догматам православия явилось направление, расходившееся с усвоенным на Руси складом религиозных воззрений. Направление это преимущественно нашло себе приют и развивалось в северном крае, соседнем Белоозеру, отчего последователи его в 16-м столетии носили название Белозерских или Заволжских старцев. Первым представителем этого направления был преподобный Нил Сорский. Родился он в 1433 году. Жизнь его чрезвычайно проста и несложна. Родители его нам неизвестны, знаем только, что мирское прозвище его было Майков, и сам он называет себя п о с е л я н и н о м В юности он постригся в Кирилло-Белозерском монастыре и, проживший там несколько времени, отправился странствовать на восток вместе с другом своим Иннокентием а х л е б и н и н ы м п р о б ы л между прочим, несколько лет на Афоне, изучил, как показывают его с о ч и н е н и е греческий язык. Основательно познакомился с творениями святых отцов и со многими произведениями духовной литературы. После многих лет странствования он воротился в Кирилло-Белозерский монастырь, но не ужился там. Его поэтическая натура не могла довольствоваться тем господством внешности, которое он встречал в русском монашестве и вообще в русском благочестии. Он удалился за 15 верст от монастыря к реке Сори, с о р у д и л себе часовню и келью, а потом, когда к нему сошлось несколько братьев, построил церковь. Таким образом, основалось монашеское товарищество, но совсем на других началах, чем все русские монастыри. Нил взял себе за образец так называемое е с к и с к о е житье», существовавшее в некоторых местах на Востоке, но неизвестное до той поры на Руси. В своих сочинениях Нил изложил сущность отшельничества по своим понятиям. Из сочинений его известны п о с л а н и е к брату, вопросившему его о помыслах, п о с л а н и е к брату о пользе души, п о с л а н и е от божественных писаний во т ц е скорбящему брату, п р е д а н и е о жительстве с к и д с к о м ученикам своим, з а в е щ а н и е преподобного Нила, п о с л а н и е и н о к о о пользе. Нил имеет в виду одних только монахов, до мира ему нет дела. В своем послании к н я з ю Васиану он представляется человеком, который пришел к убеждению, что в мире все обманчиво, и не стоит того, чтобы дорожить им. «Мир, — говорил он, — ласкает нас сладкими вещами, после которых бывает горько. Благо мира только к а ж у т с я благами, а внутри исполнены зла». Те, которые искали в мире н а с л а ж д е н и я все потеряли, богатство, честь, слава, все м и н и т все опадет как цвет. Того Бог возлюбил, кого изъял от мира, то есть выночество. Но иноческий идеал у Нила внутренний, а не внешний. Все внешнее благочестие у него занимает место менее чем второстепенное. Цель инока — внутренняя переработка души. Нил опирается на слова святого в а р с а н о ф и я Если внутреннее делание не поможет человеку, напрасно он трудится во внешнем. Тогда как другие подвигоположники для спасения души предписывают продолжительное моление, пост, всяческое изнурение плоти, Нил не придает этому никакого значения без внутреннего духовного подвига. Напрасно, говорит он, думают... что делает доброе дело тот, кто соблюдает пост, метание, бдение, псалмопение, на земле лежание. Он только согрешает, воображая, что все это угодно Богу. Чтение молитв и всякое прилежное богослужение не ведет само по себе к спасению без внутреннего делания. И для этого у Нила есть готовая опора в словах апостола Павла. Лучше пять слов сказать умом, нежели тьму слов языком. Тот не только не погубляет своего правила, кто оставит всякие псалмопения, каноны и тропари и все свое внимание обращает на умственную молитву, тот еще более умножает его. Пост у Нила есть только воздержание и умеренность. Всякий богоугодный человек может вкушать всякую хорошую пищу, но только с воздержанием. Кто с разумом вкушает и с разумом удаляется от пищи, тот не грешит. Лучше, говорит он, с разумом пить вино, чем пить глупо воду. Если человек замечает, что та или другая пища, уточняя его тело, возбуждает в нем дурные наклонности, воспитывает в нем з л о с т о л ю б и е он должен удалиться от нее. А если тело его требует поддержки, то он должен принимать всякую пищу и питье, как целебное средство. Безмерный пост и пресыщение равным образом предосудительны. Но, говорит Нил, безмерный пост и безмерное воздержание приносят еще более вреда, чем едение досытости. Заглядывая в человеческую душу, Нил понял, что исполнение внешних подвигов благочестия ведет к тщеславию, самому ненавистному для него греху. Весь монашеский подвиг у него сосредоточивается на умном делании, которое есть н и что иное, как борьба с дурными помыслами, которых он насчитывает восемь — чревообъедение, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Всякий помысел незаметно входит в душу, и это называется у него «прилогом». Если человек останавливается над дурным помыслом, это сочетание. Если человек склоняется в пользу его, это сложение. Если помысел овладевают душою, такое состояние называется у него пленением. А если человек совершенно и надолго предается ему, это страсть. В этих-то различных состояниях души, следует и н у к у вести с собой внутреннюю борьбу, стараясь более всего пресекать влияние дурных помыслов в самом их зародыше. Победа над помыслами приводит к высочайшему, блаженному, спокойному состоянию души и приближает к божеству. Нил представляет в самом поэтическом образе такое состояние души, подкрепляя свое описание выписками из разных греческих сочинений о созерцательной жизни. Он требует, чтобы монах постоянно читал священные писания и духовные сочинения, и руководствовался ими. Ничто, пишет он в Иссиану, не твори без свидетельства писания. Так и я, когда что хочу делать, то прежде поищу в божественных писаниях, и если не найду согласия моему разуму, в начинаемом деле, отлагаю его до тех пор, пока найду. А когда найду, то с благодатью Божию смело приступаю к делу. Сам собою я ничего не смею творить. Я невежда и поселянин. Сообразно с таким взглядом на значение иночества Нил составил и свой устав скидского жития. В церкви было три способа иноческой жизни — общежитие, скидское житие и совершенное уединение. Общежитие господствовало во всех русских монастырях и довело до таких злоупотреблений, с которыми Нил не мог помириться. Уединенное житье годилось только для немногих. Напротив, тот, кто не вполне отрешился от всяких страстей, по мнению Нила, приобретает в уединении только злобу и воспитывает внутри себя пороки, которые тотчас проявятся наружу, как отшельник войдет в общение с людьми. «Аспид ядовитый и лютый зверь, — говорит Нил, — укрывшись в пещере, остается все-таки лютым и вредным. Он никому не вредит, потому что некого кусать ему. Но он не делается добронравным от того, что в пустынном и безлюдном месте не допускают его делать зла. Как только придет время, он тотчас выльет свой сокровенный яд и покажет свою злобу.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 Скидский состоял в том, что иноки поселялись вдвоем или в т р о ё м питались и одевались от трудов собственных рук, каждый по своим заработкам и друг друга поддерживали во внутренней борьбе и умном делании. Такой способ жизни Нил считал самым удобным для той цели, которую он видел в м о н а ш е с т ь Скид мог состоять из нескольких особых келей, где жило отдельно по два или по три пустынника, Из среды их избирался ими же настоятель, но он был не более как руководитель, к которому они добровольно обращались. Нил позволял принимать п о д а я н и е только в самом незначительном размере, и при том в случае крайней нужды или болезни. Недвижимое имущество и капиталы никак не могли быть достоянием скита, так как в ските не было никакого общего имения. Церковь ските отнюдь не должна была иметь никаких богатств и украшений. Серебро и золото изгонялись из нее строго. «Лучше бедным помогать, чем церкви украшать», — говорил Нил. Хотя находились многие, желавшие присоединиться в скит преподобного Нила, но он принимал их с большим выбором и охотно отпускал из скита, так что в его ските даже после его смерти оказалось не более 12 старцев. Женщинам не дозволялось входить в скит. Нелюбовь Ни Нила к роскоши была так велика, что по смерти его составилось такое предание, когда царь хотел построить в его пустыне каменную церковь, то преподобный явился ему во сне и не приказал строить каменной церкви, а велел воздвигнуть деревянную. С такими понятиями, естественно, было Нилу сделаться противником Иосифа Волоколамского и заявить протест против любостяжания монахов и монастырских богатств. Великий князь Иван уважал старца Нила и призывал на соборы. В 1503 году, в конце бывшего тогда собора, Нил сделал предложение отобрать у монастырей все недвижимые имущества. По его воззрению, вообще только то достояние признавалось законным и богоугодным, которое приобреталось собственным трудом. Иноки, обретая себя на благочестивое житье, должны были служить примером праведности для всего мира. Напротив, владея имениями, они не только не отрекаются от мира, но делаются участниками всех неправ, соединенных с тогдашними вотчинными управлениями. Так поставлен был вопрос о н е с т я ж а т е л ь н о с т ь Ивану Третьему было по душе такое предложение, хотя из своих корыстных побуждений. Иван Васильевич распространял вопрос о владении недвижимым имением не только на монастыри, но и на архиерейские имущества. Собор, состоящий из архиереев и монахов, естественно, вооружился против этого предложения всеми силами и представил целый ряд доказательств законности и пользы монастырской власти над имениями, доказательств, составленных главным образом Иосифом в о л о ц к и м В его сочинении указывалось на то, что монастыри на собственные средства содержат нищих, странников, совершают поминовения по тем, которые давали вклады, и потому для них нужны свечи, хлеб и ладан. Автор приводит примеры из Ветхого Завета, из византийских законов, из соборных определений. Вспоминал о том, что русские князья, начиная с самых первых, давали в монастыри вклады, записывали села и, наконец, приводил самые убедительные доказательства, что если за монастырями не будет сел, то нельзя постригаться в них знатным и благородным людям. а в таком случае ниоткуда будет взять на Русь митрополитов и прочих архиереев. Собор взял верх. Иван ничего не мог сделать против его решения. С этих пор Иосиф сделался отъявленным и непримиримым врагом Нила. К вопросу о монастырских имуществах присоединился вопрос об еретиках. Нил, сообразно своему благодушию, возмущался жестокими мерами, которые проповедовал Иосиф против еретиков, в особенности же тем, что последний требовал казни и таким еретикам, которые приносили покаяние. Тогда, конечно, с в е д о м а Нила, а может быть и им самим, написано было от лица белозерских старцев то остроумное послание, обличавшее Иосифа, о котором мы говорили в биографии Геннадия. Иосиф разразился обличительным посланием против Нила, укорял его и его последователей в мнениях, противных православию, в том, что он, сострадая еретикам, называет их мучениками, не почитает их у лит древних чудотворцев русских, не верует их чудесам, научает монахов чуждаться общежительства, не велит заботиться о благолепии церквей и украшать икон з л а т о м и серебром. Таким образом, Иосиф хотел дать преступный смысл тому предпочтению, которое оказывал Нил внутреннему благочестию перед внешним. Иосиф обменял Нила в неуважении к чудотворцам на том основании, что действительно Нил, как и его ученики, опираясь на сочинения древних святых отцов, особенно на Никона Черной горы, вооружался против ханжей, распускавших известия о ложных чудесах, знамениях и сновидениях. В своем неизданном до сих пор коротком сочинении о мнихах кружающих, то есть шатающихся, Нил обличал тех бродяг в виде монахов, которые всюду скитались и нагло надоедали домохозяевам своим попрошайничеством. Этим задавались вообще старцы, ходившие из монастырей за милостынью, и игумены, выпрашившие от сильных мира сего разных вкладов и даяний. Кроме того, Нил подавал повод к толкованию в худую сторону его поступков и тем, что относился критически к разным житиям святых, и выбрасывал из них то, что считал позднейшую прибавку. Нил не отвечал своим врагам и скоро потом скончался в 1508 году. Но за него вел ожесточенную письменную борьбу с Иосифом его ученик, князь Патрикеев, инок в а с а н бывший боярин Василий Иванович, пострижный насильно Иваном Васильевичем, прозванный Косым, внук сестры великого князя Василия Дмитриевича. Находясь в Кирилло-Белозерском монастыре, он познакомился с Нилом и предался его учению. Великий князь Василий Иванович... перевел его в Симонов монастырь очень уважал его за ученость и нравственную жизнь. Васян оставил несколько любопытных сочинений, направленных против Иосифа и монашеских злоупотреблений своего времени, преимущественно против любостяжания. Верный основным взглядом своего наставника Нила, Васян за исходную точку зрения на монашеское благочестие принимает то правило, что для разумеющих истину благочестие познается не в церковном пении, не в быстром чтении, не в седальних тропарях и г л а с а х а в умилении молящихся, в изучении божественных пророков, евангелистов, апостолов, творений святых отец и в согласном с учением Христа образом жизни. Обладание с е л ы м и влечет монахов к порокам, противным духу евангельскому. Входя в монастырь, — говорил он, — мы не перестаем всяким образом присвоивать себе чужое имущество. Вместо того, чтобы питаться от своего рукоделия и труда, мы шатаемся по городам и заглядываем в руки богачей, раболепно угождаемым, чтобы выпросить у них село или деревеньку, серебро или какую-нибудь скотинку. Господь повелел раздавать неимущим. А мы, побеждаемые с ребролюбием и алчностью, оскорбляем различными способами убогих братьев наших, живущих в селах, налагаем на них лихву на лихву, без милосердия отнимаем у них имущество, забираем у поселянина коровку или лошадку, истезуем братьев наших бичами или прогоняем их женами и детьми из наших владений, а иногда придаем княжеской власти наконечное разорение. Иноки уже посиделы и шатаются по мирским судилищам и ведут тяжбы с убогими людьми за долги, даваемые в лихву, или с соседями за межи сел. Тогда как апостол Павел укорял коринфян людей мирских, а не иноков, за то, что они ведут между собой тяжбы, поучал их, что лучше было бы им самим сносить обиды и лишения, чем причинять обиды и лишения своим братьям. Вы говорите, что благоверные князья дали вклады в м о н а с т ы р е ради спасения душ своих и памяти родителей, и что давши е сами, они уже не могут взять обратно данные из рук Божьих. Но какая польза может быть благочестивым князьям, принесшим Богу дар, когда вы неправедно устраиваете их п р и н о ш е н и е часть годовых сборов с ваших имений превращаете в деньги и отдаете в рост, а часть сберегаете для того, чтобы во времена скудости земных произведений продать по высокой цене. Сами богатеете, обжираетесь, а работающие вам крестьяне, братья ваши, живут в последней нищете, не в силах удовлетворить вас тягостную службую, изнемогают от лихвы вашей и изгоняются вами из сел ваших ноги и избитые. Хорошее воздаяние даете вы благочестивым князьям, принесшим дар Богу. Хорошо исполняете вы заповедь Христову «Не з а б о т с я об утреннем дне». Иосиф написал очень строгий устав для своего монастыря, и во избежание того, чтобы монахов не обвиняли в занятиях мирскими делами, постановил, чтобы все управление и расправы над монастырскими подданными происходили не в самом монастыре. Васян, делая намек на это распоряжение, громит противника такими словами. Отвергшись страха Божия и своего спасения, повелевают нещадно мучить и истязать неотдающих монастырские долги. Не внутри монастыря, а где-нибудь за стенами, перед воротами. По-ихнему казнить христианина вне монастыря не грех. О законоположитель! или лучше назвать тебя законопреступник. Если считаешь грехом внутри монастыря мучить братью свою, то и за монастырем также грех. Область Бога, почитаемого в монастыре, не ограждается местом. Все концы земли в руках его. Откуда же взял ты власть нещадно мучить братьей, а особенно неправедно? Какой же ты хороший хранитель евангельской заповеди и апостольских правил? в а с а н поражая современные монастыри, касался и святителей. Правда, он предоставлял им, сообразно священным правилам соборов, некоторые движимые и недвижимые стяжания, но приводил в пример древних святых иерархов, отличавшихся нестяжательностью, и, между прочим, Василия Великого, который сказал грозившему ему императорскому чиновнику, «Что ты можешь взять у меня, кроме бедных одежд и книг моих, для тебя ненужных?» а в них вся моя жизнь. В противоположность этим примерам Васян изображал современных ему святителей так. Наши же, предстоящие, владея множеством церковных имений, только и помышляют о различных одеждах и яствах, а христиан их же, б р а т ь е в своих, погибающих от мороза и голода, не прилагают никакого попечения, Дают бедным и богатым в лихву церковное серебро, а если кто не в состоянии платить лихвы, не покажут милости бедняку, а до конца его разорят. Вот сколько нарядных, ботогоносных слуг стоят перед ними, готовые на мановение владык своих. Они бьют, мучат и всячески терзают священников и мирян, ищущих суда перед владыками». По мнению Васиана, монахи, как люди, ушедшие от мира, должны жить в молитве и уединении, питаясь исключительно от трудов рук своих, а святительские имения должны быть управляемы экономами, и доходы с них, кроме отлагаемого на содержание святителей и то с согласием всего собора духовенства, должны идти на приют сиротам, вдовам, к а л е к а м и на выкуп пленных. Эти обличения вызывали со стороны Иосифа, а потом после смерти его, со стороны его последователей, не менее горячие опровержения, в которых старались уличить Васиана в ересь. Самое веское из этих опровержений было то, что обитель Волоколамская пропитывала толпу народа во время голода. Это служило несомненным доводом того, что если обличения Васиана были справедливы, то не во всем и не относительно всех монастырей, владевших имениями. Васян снова писал против них, опровергал их доводы пункт за пунктом, между прочим, касаясь и давнего вопроса относительно преследования еретиков. Очевидно, остерегаясь раздражить великого князя, он не осмеливался отрицать власти государя казнить нераскаянных еретиков, но горячо стоял за тех из еретиков, которые приносили покаяние, смело называл таких казненных мучениками, впрочем, и относительно милосердия над еретиками вообще приводил по возможности места из древних духовных сочинений. «Что же писал он, по-вашему, и блаженный Иоанн Златоуст достоин осуждения?» когда он возбраняет смерть еретиков, опираясь на притча плевелах. Он сказал вот что. «Не следует убивать еретика, потому что от этого вводится в мир бесконечная вражда. Если вы поднимете оружие и начнете убивать еретиков, то неизбежно погубите вместе с ними и многих святых людей. При том же самые плевелы могут обратиться в пшеницу». И в другом месте он же г о в о р и т Не следует стеснять еретиков, заушать их и ссылать. Преследуя свою любимую идею о монастырских в о т ч и н а х Васян обратил внимание на кормчую книгу или Номаканон, свод церковных законоположений, к которым присоединялись разные гражданские законы Византийской империи, а также русские статьи. От разных дополнений, естественно, вошли в кормчую разные противоречия. Вусян заметил это относительно занимавшего его вопроса. В одних правилах запрещалось инокам держать села, в других дозволялось. Вусян доложил об этом митрополиту Варлааму и Духовному собору и говорил, к чему же верить и как разрешить, когда в святых правилах есть супротивное Евангелию и апостолам? митрополит варлам дал благословение в а с я н у составить новый свод правил, но с условием ничего не выкидывать. в а с я н выбрал один сербский список кормчей, в котором было менее статей благоприятствовавших защитника монастырских м вотчин, а потом сошедший с приехавшим тогда в Россию ученым максимом греком сделал с л и ч е н и е с греческим подлинником нашел неправильности в славянском переводе, состоявшее, между прочим, в том, что словом «села», под которым разумелись населенные местности, переведено было то, что, соответственно, означало «угодье», то есть пашни, поля, виноградники и так далее. Это было в 1518 году. Васян приложил к своей кормчей так называемое собрание, направленное против своих противников. Кормчая была поднесена самому великому князю. Василий Иванович наскал Васяна, однако не делал никакого шага в его духе. Правда, присвоение богатых монастырских имений было соблазнительно для верховной светской власти, но Василий соображал, что, обогатившись временно захватом имений, он потеряет нравственную поддержку со стороны большинства духовенств. При том же осифляне, ратовавшие о сохранении монастырских имений, отличались угодливостью светской власти и готовностью поддерживать самовластные стремления московского государя, тогда как их противники показывали более или менее нерасположение к той безусловной власти, которая не знает нигде себе предела. Это в особенности видно из того, что впоследствии Курбский, Явный враг самодержавия до крайности враждебно относился к а с и ф л я н а м и с большим уважением и любовью к их противникам. Наступало важное в то время событие — развод великого князя. Василий обратился за разрешением к духовенству. Митрополита в а р л а а м у уже не было, Василий не любил его за то, что он во в с ё вмешивался, давал советы и хлопотал за опальных. Он удалил Варлама. Место его заступил Даниил из Волоколамских игуменов, ученик Иосифа в о л о ц к о г о Этот осифлянин, взявший себе за правило ни в чем не противоречить власти, а восхвалять все, что от нее исходит, беспрекословно одобрил желание Василия. Но когда великий князь спросил о том же Васиана, то бывший боярин смело сказал государю, «Ты мне, недостойному, даешь такое вопрошение, какого я нигде в священном писании не встречал, кроме вопрошения Иродиады о главе Иоанна Крестителя». Он доказывал великому князю несообразность его намерения с евангельскими и апостольскими правилами. с д е л а о с ь не так, как говорил в а с а н а так, как хотел князь и как одобрили Осифлеане. Василий был осторожен и не мстил тотчас тем, на кого был недоволен. Ему не хотелось, чтобы все видели и понимали, за что он мстит. В таком случае Василий откладывал мщение до возможности придраться к чему-нибудь другому. Уже Максим Грек был обвинен в порче книг и сослан в Волоколамский монастырь. Васиан оставался пока в покое. Между тем, после своего второго брака, Василий окончательно стал на сторону о с е ф л я н Не имея долго детей от второй жены, великий князь беспрестанно ездил по монастырям, давал вклады и жаловал имение. г о расположение к партии о с е ф л я н еще более увеличилось, когда беременность Елены, приписана была чудотворной силе Пафнутия Боровского, у которого в монастыре Иосиф Володский принял пострижение, и где он был некоторое время преемником Пафнутия. Благодаря монашеским молитвам Василий, наконец, получил то, чего так желал. У него родился сын Иван. Вскоре после того, в 1531 году, Васиан был предан соборному суду, под председательством его заклятого врага, митрополита Даниила, одновременно со вторичным судом над Максимом Греком. Тогда ему пришлось поплатиться за все свои спорные писания, за все смелые речи, произнесенные 10 или даже 20 лет тому назад. И обвинителем и судьей Вассиана был Даниил, во всем угождавший мирскому властелину. «Ведома ли тебе, — сказал Даниил, — великая книга, священные правила апостольские и отеческие и семи вселенских соборов и поместных и градских законов, к ним присоединенных? Этой книге никто не смел поколебать от седьмого собора до русского крещения, а в нашей русской земле эта книга более пятисот лет содержит соборную церковь и все православное христианство просвещает и спасает. От равноапостольного Владимира До нынешнего царя Василия она была непоколебима и неразрушена. Все святые по тем правилам жили и спасались, и людей учили. А ты дерзнул, ты малую часть из этой книги, угодную твоему малоумию, написал, а иное все разметал. Ты не апостол, не святитель, не священник, как смел ты дерзнуть на это? Меня, отвечал Васян, побудил на это митрополит Варлаам, с освященным собором. Он сослался на трех свидетелей архиереев, из которых двух уже не было на свете, а третий, крутицкий епископ Досифей, спрошенный митрополитом, показал, что Васян лжет. Митрополит ему не приказывал, и епископы не были ему советниками. «Волен Бог да ты, господин митрополит», — сказал тогда в а с и а н Ты, говорил митрополит, в своих сотворениях написал, что в правилах есть противное Евангелию, апостолу и святых отец жительству. Ты писал и г о в о р и ш ь что правила писаны от дьявола, а не от святого духа, называл правила кривилом, а чудотворцев смутотворцами за то, что они дозволяли монастырям владеть селами и людьми. Я, — сказал Васян, — писал о селах. В Евангелии не велено держать сел монастырям. Митрополит велел ему прочитать ряд доводов и примеров, свидетельствующих о том, что дозволялось монастырям держать села, и святые мужи их держали. Васян сказал, — если они держали, то пристрастия к ним не имели. «А почему же ты нынешних чудотворцев считаешь пристрастными?» — спросил митрополит. «Я не знаю, были ли они чудотворцы», — отвечал Вассиан. Митрополит продолжал. «От семи соборов и до ныне не бывало в священных правилах е л и н с к о г о учения, а ты написал в своих правилах е л и н с к и х мудрецов Амира, Аристотеля, Филиппа, Александра, Платона». Я этого не запомню, зачем, — написал, — сказал в а с и а н если что не гораздо, исправь. Митрополит укорял его за то, что он писал, будто божественные писания и священные правила называют отступниками тех, которые, будучи иноками, не хранят свое обещание, не держать сел и не владеть ими. Ты, — говорил митрополит, — оболгал тем божественные писания и священные правила. я писал себе на воспоминания своей душе сказал васиан но тех не похваляю что села д е р ж а т после того митрополит стал придираться к разным опискам чтобы обвинить васиана в я в н о е р е т и ч е с к и х мнениях у тебя говорил митрополит в правилах приведено правило кирилла александрийского аще кто не нарицает пречистую деву марию да будет проклят и вместо не нарицает Сказано — нарицает. Васян на это сказал. Я госпожу Богородицу не хулю, верно писец описался. Подобно тому указано было на житие Святой Богородицы Метафраста, переведенное Максимом Греком, где также от неисправности в переписке оказались такие ошибки, которые давали еретический смысл написанным. Поставленный на очную ставку монах Васян Рушанин обличал Васяна, будто он вместе с Максимом Греком об этих ошибках сказал так и надобно. Васян на это сказал, я этого не говорил, он лжет на меня. — Ты, — продолжал митрополит, — живучи в Симонове, в разговоре с одним старцем, назвал Христа тварью, — А когда тебе старец сказал, святые отцы на всех соборах святым духом писали, ты ответил, дьявольским духом они писали, а не святым. Никогда этого я не говорил, — сказал Васян. Покажи мне того старца, который на меня наговаривает. Ты говорил со старцем Иосифового монастыря, — сказал Даниил. У меня, — отвечал на это Васян, — не бывали в келье старцы Иосифового монастыря. Я их к себе не пускаю, мне до них дела нет. Тут митрополит указал на одного старца по имени Досифея. — Досифей, старец великий добрый. — Он у меня в келье бывал не раз, — сказал Восиан. А этот великий добрый старец явился обличителем Восиана, показывал, будто Восиан называл Христа тварью и говорил, святые отцы писали не святым духом, а дьявольским. — Я ничего этого не говорил, — сказал Васян. — Душа твоя пусть подымет это. Бог меня с тобою рассудит. — Ты, Васян, — продолжал Даниил, — говорил про Макария к о л я з и н с к о г о Что это за чудотворцы? Макар чудеса творит, а мужик был сельской. — Я его знал, — сказал Васян. — Простой был человек. А если он чудотворец, пусть будет, как вам любо. Чудотворец ли он н ы й или не чудотворец, не знаю. Митрополит объяснял бывшему боярину, что могут быть святые мужи и из рабов, и из самого низкого звания, что следует уважать не телесное благородие, а духовное. Про то знает Бог. Да ты со своими чудотворцами, — сказал Васян. Митрополит далее продолжал. — Все православные поклоняются гробу и честным мощам митрополита Ионы, а ты не поклоняешься ему и не почитаешь его. — Я не знаю, чудотворец ли Иона, — сказал Васян. — Ты, — говорил митрополит, — и сам мудрствовал, и других поучал мудрствовать неправедно, говоря, плоть Господня до воскресения была нетленную. Васян подтвердил это. «Где ты слыхал и видел то, что говоришь, будто плоть Господня была нетленную от воплощения до воскресения?» «И слыхал, и видал», — сказал в а с и а н «а то ведает Бог да ты». Тогда последовало длинное обличение в а с и а н а в том, что его мнение о Христовой плоти сходно с древней ересью, которая признавала плоть Иисуса Христа только кажущуюся, а не действительную. В силу всего этого в а с и а н был осужден на заточение в Иосифов Волоколамский монастырь. Злоба врагов его, и в том числе великого князя, не могла выдумать большего наказания, как отдать в а с и а н а под власть тех, с которыми борьба составляла главную задачу всей его деятельности. Он скоро умер в заточении. Курбский говорит, что осифляне по повелению великого князя уморили его.